Глава двадцать вторая. Друг за друга. Следующие два дня только и разговоров было, что о боях на арене и предстоящих соревнованиях. Ситуация накалялась, ведь впереди нас ждали решающие матчи. Накал страстей подогрели новости из Вязьмы, где местная академия взяла верх над дорогобушцами. И это значило, что победитель, который поедет на финал в Москву, будет решаться в нашей личной встрече. В пятницу в Академию приехали старшие курсы. Не все студенты, а только те, кто планировал участвовать в Олимпиаде. Теперь пришло время включаться в отборочные игры и старшакам. Пока мы заканчиваем соревнования на уровне княжества, они приступают к тренировкам, разобьются на команды и начнут готовиться к выступлениям. Лично я очень хочу увидеть старшие курсы в деле, особенно псиоников. Очень уж хочется посмотреть, что они могут». И пусть в нашей крохотной гостиной практически ничего не поменялось, но в столовой народа стало втрое больше. А кроме этого, в парке стало почти невозможно найти свободное место, из-за чего нам с Буровым приходилось менять место для тренировок. Теперь мы занимались возле теплиц. Кстати, об успехах. У Дмитрия стало получаться куда лучше работать с цветком. Он выбросил вторую пару листьев и готовился выбросить бутон. Со дня на день может появиться цветок. Я чувствовал, что Дмитрий хочет добиться этого до поездки в Москву, чтобы получить лишний бонус в связи с Родом, о которой так судачит. Хотя, как ему может помочь Цветок? Я уже понял, что он лишь помогает настроиться на нужный лад и является индикатором успешности в этом направлении. Именно поэтому я совершенно не удивился, когда субботним утром по пути в столовую Буров догнал меня и едва ли не заорал на ухо. «Получилось!» «Что именно?» «Цветок!» Дмитрий взял меня за локоть и отвел в сторону, а Тон понизил до шепота. «Андрей, теперь до меня дошло, о чем ты говорил? Я видел своего деда. Представляешь, он разговаривал со мной почти так, как это было лет десять назад!» «Понимаю. У меня было нечто похожее. И знаешь, что самое интересное? Я попытался сделать это без цветка, но у меня ничего не вышло!» «Тут я тебе не помогу. У меня и самого не особо получается». «Да, из-за всех этих соревнований я не особо продвинулся в работе над установлением прочной связи с родом». Когда тут заниматься этим? Утром занятия у Листика, потом завтрак, занятия в академии, обед, еще одно занятие, тренировка у Долматова, душ, ужин и попытки успеть хоть что-то из домашней работы. Задания от преподавателей на самостоятельную проработку никто ведь не отменял. На остатках силы и воли тренировал способности. Растягивал ментальную сеть на всю комнату и сворачивал обратно. Пытался сдвинуть с места открытку на тумбочке Матвеева. В последние дни у меня получалось с каждым разом все лучше. И Глев все никак не мог понять, почему эта открытка все никак не может устоять на месте. В итоге грешил на сквозняки, бродившие в комнате, и даже законопотел щели в оконной раме. Пробовал работать с несколькими мелкими и легкими предметами. В этой роли отлично пригодились перья от подушек, которые заботливо вылетали каждый день. Мне удавалось поднимать воздух по нескольку перышек и кружить их в воздухе. Правда, на большее сил пока не хватало. «Что говорить, с телекинезом у меня пока не все в порядке». Зато ментальные ауры развивались хорошо. И пусть я не мог читать мысли или передавать кому-то свои идеи, но влиять на настроение окружающих получалось почти так же хорошо, как у Фрязина. Да, это не показательно, это только начало. То же самое предчувствие опасности и предугадывание событий начал развивать совсем недавно. Грубо говоря, после занятий у Григорьева, на котором он раскрыл способности псиоников. Не придумал ничего подходящего, кроме как подбрасывать монетку и пытаться прочувствовать результат. То ли статистика была на моей стороне, то ли действительно делал успехи в этом занятии. Пока угадал 370 результатов за 500 бросков. Больше просто не пробовал. Не было времени. Еще бы разобраться с родовой связью. Вот где крутая штука. Не стоит ее недооценивать. Ведь наши предки могут помочь в любом деле. Только бы научиться видеть и слышать их чаще. Андрей... Полина дотронулась до моего локтя и обеспокоенно посмотрела на меня. «Ты какой-то задумчивый сегодня. Что-то случилось?» «Волнуюсь перед поединком и пытаюсь понять, достаточно ли силён для победы?» «Не занимайся самокопанием. Уверен, ты сделаешь максимум из того, что можешь. Забыл, кем ты пришёл сюда две недели назад? Ты ведь даже не чувствовал свой дар и действовал интуитивно». «Да все мы. Я ведь тоже не совсем понимала, как можно лечить с помощью дара». «Не все. Тот же Буров, Князева, Борисов». «Они другого поля ягоды. Их учили с малых лет. А мы располагаем тем, что есть. Не переживай. Просто люди нередко пробиваются на финал, особенно на первых курсах. Но у нас будет еще две попытки показать себя». «Да, конечно». Выдавил из себя натянутую улыбку, потому что не думал так. «В свои восемнадцать я уже знал, что жизнь может и не дать другого шанса. Именно поэтому нужно зубами вгрызаться в любую возможность». «Сперва меня учил этому отец». Потом усвоил это на собственных ошибках. «Больше я такой глупости не совершу». Заметил на себе взгляды Матвеева и Князевой. Даже Амалия сейчас не пыталась строить из себя стерву или роковую красотку. а смотрела с волнением. Подошел Булычев и остановился в нерешительности возле нашего стола. «Вот в чем наша сила в сплоченности команды, в слаженной работе, когда каждый работает как механизм на шестеренках. Именно поэтому мы так легко победили команду Фрязина». На тренировках мы успели отработать с дюжину различных схем научились менять тактику на ходу, но реального опыта все-таки не хватало. Каждый из команды чувствовал волнение и сейчас ждал от меня поддержки и уверенности, а я, как лидер, должен излучать ее и втемяшить в их головы, что мы обязательно победим, и иначе быть не может. Все поели? Отлично. Через 15 минут собираемся у главного входа. Переоденемся и пройдемся к арене. Нужно обсудить стратегии. У меня есть пара мыслей, и хочу услышать, что вы думаете на этот счет». «Отлично. Чувствую, как разливается спокойствие и одобрение от ребят. Мои слова явно возымели действия. Так, а есть если развить успех?» «Ребята, поднажмем. Путевка в Москву находится всего в шаге от нас. Нужно всего-то протянуть руку. Соберемся и порвем головина с его шайкой. Мы можем». «О, надеюсь, не перестарался». Ауры ребят резонировали так, словно они готовы прямо сейчас сорваться с места и месить головина с командой. «Сохранить бы этот настрой до арены». «Надеюсь, они не догадываются, что сейчас я использую дар, чтобы оказать на них еще более сильное влияние». Поднялся со скамьи и направился к выходу, но по дороге меня догнала Князева. Амалия схватила меня под руку и склонилась над ухом. «Слушай, Андрей, ты осторожнее с даром. Там за столом ты так сказал, что по всему телу пробежали мурашки, а кое-где я вся мокрая». «Если бы не Мастова, я бы тебя силой затащила в подсобку и вышел бы ты на поле только через час, не раньше». Князева ушла вперед, а меня догнала Полина. «Что Амалия хотела?» «Говорит, что верит в нашу победу. Я правда был настолько убедителен?» «О, да». Полина посмотрела на меня и успешно отвела взгляд. Ну, а я успел прочитать в нем нотки удивления удивлений, смущений из-за чего-то. «Так, кажется, насчет ментальных аур я поскромничал. Они работают у меня отлично». «Может, суть в том, что меня хотели услышать, и все внимание обращали на меня? Отсюда и такой эффект, но это нужно проверить». «Эх, мне бы такой дар в родном мире! Я бы стал крутым ASMR блогером Хотя, стоит ли оно того?» Обернулся и увидел шагавшего позади Матвеева. Внезапная мысль осенила меня, и я решил ее проверить. «Глеб, а ты почувствовал что-то во время нашего разговора?» «Еще бы! Ты так сказал, что я твердо понял. Порвем мы головина с подпевалами, и все тут!» «Отлично. Получается, дар усиливает ощущения в зависимости от отношения ко мне. Глеб почувствовал воодушевление, а вот Полина с Амалией... Хм, тоже кое-что положительное испытали. Может, не совсем так, но я на правильном пути. Нужно взять на заметку». Вообще, в бою с командой Головина пригодится любая зацепка. Можно попытаться сыграть на соперничестве Кудряшова и Головина. Два лидера объединились не просто так. Им пришлось это сделать, чтобы участвовать в турнире. То есть вывести из строя Головина не вариант. Командование примет кудряшов. А вот если заставить их принимать противоположные решения, может что-то получиться. Конечно, если получится навязать свою игру. Да и вообще, можно ожидать любых сюрпризов. То, как они обыграли команду Бурова, говорит о том, что ход боя может смениться в любой момент. Кстати, ждите меня у Фуда. я сейчас. Воспоминание о том поединке напомнило об одной интересной мысли. Перед тем, как выйти на арену в решающем поединке, нужно быть уверенным во многих вещах, даже в своих соратниках. Забежал к себе в комнату, переоделся и побежал в теплице. Иван Иванович встретил меня у самого входа. Листик благосклонно относился к моему участию в Олимпиаде и не особо серчал. Только в первый день заявил, что если мне так важно швырять мяч, мог бы и не набиваться к нему в ученики. Но на тот же матч с дорогобушцами пришел и поддерживал не меньше остальных. Теперь же я заглянул к профессору, чтобы озадачить его необычайной просьбой. «Четыре стебля чистодуха? Андрей, ты в своем уме? У меня здесь не бескрайняя плантация, а всего лишь три теплицы, пусть и достаточно просторные. И потом вырастить такой урожай стоит времени и силы. Ну, у же с полсотни кустов. На каждом по три-четыре стебля. Я думал, вы можете поделиться для хорошего дела». Профессор замялся и замолчал на полусловие. Он бросил на меня оценивающий взгляд, словно пытался понять, что я задумал задумчиво причмокнул и едва заметно качнул головой, словно соглашаясь со своими выводами. «Хорошо, Андрей, иди за мной. Но только четыре». Через обещанные пятнадцать минут я стоял возле главного входа в академию и сжимал в руке, обернутой в ткань, четыре стебля чистодуха. ха ха, -ха Андрюха, если ты собрался эти цветы Полинке дарить, я бы дважды подумал. Обычно дарят нечетное количество». Хохотнул Матвеев, увидев меня с цветами в руках. «Не совсем». «Перед поединком хочу понять, что мы — единая команда и идем бороться за общую цель. Возьмите по одному стеблю. Если вы не замышляете ничего дурного, вам не о чем беспокоиться». Глеб, Полина и Амалия взяли по цветку. В их руках они распустились, показывая всему миру светлые сердцевинки. «Ерунда какая-то!» — пробормотал Булычев, но под взглядами остальных членов команды все же протянул руку и взял стебель. А вот его цветок оказался с темно-серой сердцевиной. «Гера, ты ничего не хочешь мне сказать?» Активировал ауру убеждения на максимум и мысленно надавил на механика. То ли мой дар подействовал, то ли груз вины окончательно сломал парня, но тот сдался практически без колебания. «Простите, но мне лучше не участвовать. Возьмите себе замену». «Почему? В чем дело?» «Неважно, я на поле не выйду». Балычев развернулся, чтобы уйти, но мой крик заставил его замереть на месте. «А ну, стоять!» Блин, забыл, что он просто людин, а на ребят без дара умений действует куда сильнее. Надеюсь, я не нарушил его тонкую душевную организацию. Хотя пофиг. Он ведь определенно что-то замышлял, а я тут переживаю за его душевное самочувствие. Это Кудряшов, ребята. Практически все студенты среди механиков из простых семей, которые служат Кудряшовым или их союзникам. Сразу после объявления Олимпиады он созвал нас и приказал не участвовать в поединках. Надеялся, что удастся собрать всего одну команду и без боя пройти в Москву. Но потом вмешался ректор и потребовал, чтобы мы участвовали. Да и вы были убедительны. Думаю, это он заставил Уткина так нелепо подставиться под удар Борисова и испортить поединок. Так ты тоже видел? Да, тысячу раз да. Герасима, вечно спокойного, невозмутимого и недовольного всем на свете Герасима, трясло, как девчонку на первом свидании. Ребят, у меня мать и сестра у Кудряшовых в услужении. Мать нас одна тащила, и если я подведу, они устроят всей семье кучу проблем. «Гера, ты прости, что спрашиваю, но отец погиб тоже по вине Кудряшовых?» «Да». Балычев отвернулся, чтобы не показывать проступившие на глазах слезы. Ревяка его задрал на охоте. Дядька Кудряшова бросил его одного и сбежал. Хотя со своим-то даром что ему стоило вступиться? «Что еще за ревяка?» «Медведь с особыми силами. Можно сказать, одаренный зверь», — вмешалась Амалия. «Опасное существо. Таких в наших лесах почти не осталось. Разве что в самой глуши». «Животные тоже могут быть с особыми свойствами?» «А ты думал, это касается только людей и растений?» Ухмыльнулась Князева. «На втором курсе у нас будет зоология. Узнаешь много интересного. Правда, не особо рассчитывай повстречать особенных тварей. Видишь ли, раньше таких существ было много, как и одаренных людей. Но потом на них начали охоту ради чудесных свойств шкур, когтей, крови, печени...» В общем, даже риск погибнуть на охоте не останавливал людей от жажды раздобыть трофей с чудодейственными свойствами. Скорее всего, на одной из таких вылазок за трофеями и погиб отец Герасима. Вот, значит, как. В этот момент Кудряшовы упали в моих глазах. И не только из-за подлости, устроенной представителем их рода на турнире, но и вообще из-за всей этой истории с охотой и гибелью отца Булычева. «Значит, ты, команда, слушаем меня». «Дар немного исчерпался, поэтому приходилось говорить быстро, иначе бой я буду проводить вообще без способностей». «Мы с вами одна семья. По крайней мере, Академия стала для меня таковой. Понять Геру я могу. Простить, не знаю, но подставить его сейчас перед Кудряшовым будет подло с нашей стороны». «Выходит, нам придется проиграть?» Глеб насупился и явно был недоволен таким исходом. «Пропустить этих подлецов в финал?» «Нет, мы не проиграем. По крайней мере, я не собираюсь этого делать». Поэтому слушайте, какой план я вам предложу. В финальный поединок собрались посмотреть практически все, без исключения люди, которые находились в Академии. Готов поспорить стражи, которым пришлось остаться на своих постах у ворот, кабинета ректора, входа в корпус и теплицы, кусали локти от разочарования. Шутка ли? Через несколько минут станет известна команда, которая поедет в Москву защищать честь Академии. Кудряшов взглядом сверлил Герасима. Головин самоуверенно улыбался, рассматривая нас. «Ничего, пусть скалится. До него я точно еще доберусь. Интересно, как бы он себя вел, зная, что мне известны их планы?» «Камни у всех есть!» Долматов осмотрел обе команды и дал отмашку на начало поединка. «Начали!» Головин выпустил огромный огненный столб в воздух. Пламя взметнулось вверх метра на три, а потом рухнуло вниз, словно огненный хлыст, разрывая пол арены. Образовалась некое подобие огненной стены, чудившей гарью. С одной стороны оказались Герасим, Полина и Амалия, с другой мы с Глебом. По всей видимости, этот фокус должен был разделить нашу команду на две части, что им и удалось провернуть. Неплохо придумали. Сначала расправиться с одной частью, а потом добить оставшийся. Вот только исполнение слишком очевидное. И да, это в корне меняет наши планы. Но так даже лучше. Амалия, твой ход! Девушка призвала вихрь, который частично затушил огонь в узком перешейке длиной в метр. Нам оставалось только перепрыгнуть через него, чтобы оказаться по ту сторону стены Но я махнул рукой, приглашая остальную часть команды на нашу сторону Прыгнули все, кроме Балычева Герасим стоял перед стеной и нерешительно переминался с ноги на ногу Понимаю, ведь с такой кучей железа особо не прыгнешь Тем же лучше Изначально мы планировали случайно зацепить его в самом начале боя Из-за чего парню придется активировать камень Но эта ситуация оказалась даже более логичной Мы оставили его одного против команды противника, потому как механик просто не мог перепрыгнуть следом за нами. «Стоп!» Ветер мгновенно исчез, а Герасим скрылся за огромными языками пламени, которые снова обрели силу и поднялись метра на два вверх. Сколько же силы Головин вложил в создание этой волны огня? Не удивлюсь, если теперь он почти пустой. «Так, теперь работаем активнее. Двигаемся вперед. Мы должны зайти им за спину». «В этот момент, когда мы прошли метров десять, голос комментатора известил о том, что Головин компания добрались до Геры, и парень, недолго думая, укрылся за камнем. Чистая работа. Амалия, проход!» Когда мы вывалились за спинами у противников, они заметно запаниковали. Глеб набросился на Кудряшова и отправил его в нокаут с одного удара. «Позже я прокручивал в памяти этот удар и улыбался, потому как и сам был не прочь повторить то же самое». Головин не потерялся и начал что-то создавать, но я с размаху влетел в него ногами вперед. Мощный удар в грудную клетку отбросил Александра в сторону, словно тряпичную куклу, а сгусток огня, сорвавшийся с его ладони, устремился в небо, словно праздничный салют. В голове немного помутилось из-за ментальной атаки Елизарова. «Вот чего я не умею, так это такие фокусы. Мерзко, противно, низко. Можно как угодно называть такой способ ведения боя, но нельзя отрицать, что он действенный». Пришлось отвлекаться от Головина и спешно выстраивать ментальную защиту для всей команды. Увы, битва псиоников не такая зрелищная, как у остальных. Чаще всего она проходит на незримом плане. Матвеев вцепился с Арнаутовым, и в этом поединке я ставил на Глеба. Не только потому, что их прошлая встреча закончилась триумфом друга, но и потому, что сейчас у тебя явно паниковал без поддержки своего покровителя и ошибался. Я бы даже сказал, что без Головина парень потерялся. Проблемой оставался только Киреев. Медленный механик уже развернулся и подтягивался к нам. Бить его банально некому, ведь Глеб занят, а никому из нас не под силу выстоять против мощных ударов механика. К счастью, помогла Амалия. Девушка буквально подожгла землю под ногами Киреева, и тот не выдержал. Защитный купол захлопнулся над парнем, выводя его из битвы. «Увы, в полубое упустили из вида головина». «Мы стояли с Елизаровым друг напротив друга и пытались задавить в ментальной схватке. Когда вихрь сбил с ног князя Князеву, а потом у меня сработало предчувствие опасности, и я в последний момент успел отпрыгнуть в сторону. Пусть вихрь меня немного занесло в сторону, но главной цели Головин не достиг. Поднялся и понял, что оказался ближе к Елизарову, чем пара мгновений назад. Предчувствие опасности взвыло, и я прикинул, что вариантов выйти из этой ситуации победителем у меня попросту нет». Все кончено. Команда Головина победила, и мы лишь стайка неудачников. Стоп! Что за чушь собачья крутится у меня в голове? Елизаров, ты всерьез думаешь, что сможешь сломать меня ментально? Борис уже довольно улыбился, глядя на мое состояние. Так, взял себя в руки и поднялся. Не собираюсь дарить победу этому утырку без единого удара. Пусть он хоть весь свой дар на меня истратит. Это все не на самом деле, а лишь плод моего воображения, навеянный силами вражеского псионика. Работаем по схеме. Рванул навстречу мозгокруту, искренне надея, что Головин не успеет ударить со стороны. Мышца сковала нестерпимой болью, и я упал на песок, хватая ртом воздух. «Это самовнушение! У меня ничего не болит! Встань и иди! Блин, как же силен этот гад!» Елизаров добрался до Полины и одним ударом повалил ее на землю, но девушка не собиралась активировать камень. Рука псионика поднялась над головой девушки, готовая обрушиться на нее снова. Уверен, он будет ее избивать, вынуждая сдаться. В этот момент внутри меня взыграло что-то мощное, первобытное. Позабыв о жуткой боли в каждой мышце и давящей тяжести в груди, с нечеловеческим ревом рванул Келезарову и сбил его с ног. В последний момент Борис дернулся. Видимо, сработало его предчувствие опасности. Но уйти от столкновения парню не удалось. Мы оба упали на землю. А в следующий момент я устроился на нем сверху и месил кулаками, превращая лицо псионика в кровавую кашу. Елизаров пытался закрыться руками, но у него ничего не получалось. Аура давила на сознание и в какой-то момент показала, что я сейчас упаду без сил на землю, но потом заметно отпустила. Бросил взгляд на Елизарова и убедился, что тот без сознания. Поднял голову и увидел, что Полина самостоятельно поднялась и вытерла кровь с лица. — Не обращай внимания, я в порядке. — Умничка. А теперь давай разберемся с Головиным. — Увы, тут я опоздал. Он сцепился с Самали в рукопашной, и самое удивительное, что Князева одерживала верх. «На левой скуле головина уже красовался здоровенный кровоподтек, а сам он дышал с большим трудом». Воздушные потоки, которые позволяли ускорять удары и уводить в сторону выпады, то и дело кружились вокруг обоих соперников. «Подличи Князеву и посмотри, как дела у Глеба». Попросил я девушку, а сам повернулся в поисках Булычева. Пламя, призванное аспектором вражеской команды, давно потухло, а сам бой превратился в какую-то невнятную мешанину, которую пора было заканчивать. У нас минус Балычев, остальные легко ранены. У противника минус Кудряшов, Киреев, Елизаров и Головин. Амалия перехватила ногу парня, выкрутила ее, доставляя парню боль, и заставила того рухнуть лицом на землю. Девушка устроилась сверху и заломила вторую ногу в болевой прием. Естественно, продолжать бой Головин не смог, а потому использовал камень». Где-то в стороне Арнаутов проигрывал бой Глебу, а Полина следила за состоянием Матвея и при необходимости лечила. «Я сам!» Орал Глеб, начинал торопиться и ошибался. А потому пришлось дать Ратнику закончить поединок, чтобы защитный купол вокруг арены наконец-то опустился. «Победила команда Архипова!»